когда будет даром даваться. Дар видим, даром пишем, даром отдаём. Хорошо бы так. Ходил, думал, смотрел, как Суворов стоит, закрывая щитом императорскую корону и совсем чужую папскую тиару. Опять пришёл на набережную. Тот человек не ушёл. Солнце уже поднималось за его спиной, складки пледа не изменились. Он как будто не заметил ночи, хотя под влиянием наступившего утреннего холода прижал локти ближе к телу. Я прошёл рядом. Губы его как будто засохли, слиплись от долгого молчания. Он будто постарел на 10 лет, но всё же я догадывался, что это такого рода характер, который имеет силу, однажды решив всё крушить всякие препятствия. Я в картине старался вспомнить этого человека и нарисовав почувствовал успокоение. Но решения сегодня нет, а без поисков нет сегодня и России. Что же будет дальше? Я не знаю продолжений. Я не верю, ответил Толстой в Чернышевского, особенно в его роман. И в роман, который пишу, не верю. Хочу только опростать себе досуг для другого дела. Хотел писать о Петре императоре, не верю в него и не написал о нём роман потому, что его не уважаю. Что же можно тогда уважать, Лев Николаевич? Самарскую глушь с мужиками, земледельцами, башкирцев, о которых мог бы написать Геродот. Мужиков, о которых Гомер должен был бы писать, а я не умею. Учусь, даже греческий язык выучил для Гомера. Он и поет, и орет, и все правда. — А как ваш роман, Лев Николаевич? — Не знаю. Одно верно, Анна умрет, ей отомстится. Она по-своему хотела обдумать жизнь. — А как надо думать? Надо стараться жить верой, которую всосал с молоком матери, без гордости ума. Верить в церковь? Вот видите, небо очистилось, оно голубое. Надо верить, что это голубое, твердый свод. Иначе надо поверить в революцию. Лев Николаевич шел устало. У куста с красными зацветающими розами стояла Софья Андреевна. Роза была приколота к её поясу рядом с ключами. Графиня улыбалась мужу робко и счастливо. "Я смотрела портреты", сказала она. "Лев Николаевич тоже очень доволен. Не знаю даже, который выбрать. Может быть, посоветуете нам взять большой? Кажется, к нему найдётся рама". "Ну что вы так долго гуляли по сырости?" А я вот разговаривал с Иван Николаевичем, успокаивал его и обращал из петербургской в свою веру. Вы, Иван Николаевич, слушаете слёвочку. Он у нас счастливый и спокойный. Идёмте, анковский пирог на столе. 1949 год.